Слушайте, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Ваша активность придает нам стимул для работы и развития. Всем спасибо и приятного прослушивания. Павел Васильевич, там какая-то дама пришла. Вас спрашивают. Доложил Лука. Уж целый час дожидается. Павел Васильевич только что позавтракал. Услыхав о даме, он поморщился и сказал. Ну и к черту.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 «Я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких. Я Мурашкина». «А... садитесь. Чем могу быть полезен?» «Видите ли, я... я...» — продолжала дама, садясь и еще более волнуясь. «Вы меня не помните. Я Мурашкина. Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи». Не подумайте, что я льщу, избави бог, я воздаю только должное. Всегда, всегда вас читаю. Отчасти я сама, не чуждо авторства. То есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, но все-таки моя капля меда есть в ули. Я напечатала разновременно три детских рассказа. Вы не читали, конечно. Много переводила и и мой покойный брат работал в деле. Такс. Э, «Чем могу быть полезен?» «Видите ли...» Мурашкина потупила глаза и зарумянилась. «Я знаю ваш талант, ваши взгляды, Павел Васильевич, и, и мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее, попросить совета. Я, надо вам сказать... Пэрдон экспрессион разрешилась от бремени драмой, и мне, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение».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 Павел Васильевич! сказала Том Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенно руки. Я знаю, вы заняты. Вам каждая минута, дорога, и я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к черту, но будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас. Будьте милы. Я очень рад, замялся Павел Васильевич. Но, сударня, я. я занят. Мне. Мне сейчас ехать нужно. Павел Васильевич! простонала барыня, и глаза ее наполнились слезами. Я жертвы прошу, я нахально, я назойлива, но будьте великодушны. Завтра я уже в Казани. Мне сегодня хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания. Только полчаса, умоляю вас. Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать.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 Затем, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентине Ивановиче, сыне бедного учителя, безвозмездно помогающем своему больному отцу. Валентин прошел все науки, но не верует ни в дружбу, ни в любовь, не знает цели в жизни и жаждет смерти, а потому ей, барышне, нужно спасти его. Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину, чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал и мужской тенор, ничего не понимал и думал. «Черт тебя принес! Очень мне нужно слушать твою чепуху. Ну чем я виноват, что ты драму написал? Господи, какая тетрадь толстая! Вот наказание!»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 Читает двенадцатое явление, значит, скоро конец первого действия. Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, какой то этой туши, возможно вдохновение? Чем драмы писать? Ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы в погребе. Вы не находите, что этот монолог несколько длинен? Спросила вдруг Мурашкина, поднимая глаза. Павел Васильевич не слышал монолога.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 «Явление одиннадцатое. Те же барон и Становой с понятыми. Валентин, берите меня. Анна, я его. Берите меня. Да, берите меня. Я люблю его, люблю больше жизни. Барон, Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца?» Мурашкина опять стала пухнуть, дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс папье и, не помня себя, со всего размаха ударил им по голове Мурашкиной. «Вяжите меня! Я убил ее!» — сказал он через минуту вбежавшей прислуге. Присяжные оправдали его.